Глава 7 «Иди в чёрт, Тихонов! Это наша годовщина, и никуда Егор с тобой не пойдёт. Годовщина бывает каждый год, а такие игры — события десятилетия. Не будь эгоистичной сучкой!» У Дарина от возмущения даже рот открылся. Он назвал её сучкой. «Извини!» — неожиданно извинился парень. «Опа!» — Артём извинялся. «Перед ней!» «Закрой уже рот! Муха залетит!» Усмехнулся этот гад, протягивая руку, будто собирался поднять её подбородок. Но Рина отмахнулась от неё, как от ядовитой гадюки. «У нас сегодня круглые даты, три года, и я не собираюсь откладывать свои планы из-за какого-то дурацкого футбола», бескомпромиссно заявила она, складывая руки на груди. девушки важнее друзей. Перестань относиться к Егору как к своей собственности». «Это ты относишься к нему как к своей собственности», возразил Тихонов, отзеркаливая её позу. «Я не собираюсь с тобой спорить. Неужели у тебя нет других друзей? У меня такое чувство, будто у нас какая-то извращенная шведская семья. Ты все время с нами». «Тебе бы этого хотелось?» — пошло ухмыльнулся этот клоун. «Но я не собираюсь перестать общаться со своим другом, с которым мы дружим, заметь, больше десяти лет. Только потому, что у него появилась девушка, считающая себя центром вселенной. Спустись на землю, крошка. Ты не жена, и значение свое явно преувеличиваешь». Это стало последней каплей. «Убирайся отсюда, пока я тебя метло не погнала!» Потеряв терпение, прорычал Ирина. «Давай, марш отсюда!» «Не-а!» Издевательски протянул Тихонов, устраиваясь на диване и кладя ноги на журнальный столик. «Это квартира Егора, и он дал мне ключи, чтобы я мог заходить в любое время. Пока ты здесь не живёшь, у тебя такие же права, как и у меня?» Это было уже слишком. Ирина подхватила свою сумку с кресла и помчалась к выходу, пока не разбила вазу об этого урода. Спускаясь на лифте вниз, она набрала Егора, и когда он не ответил, ещё больше разозлилась. У них была третья годовщина их первого свидания, с которого она и вела отчёт начала их отношений. Дарина приехала в квартиру Егора, чтобы приготовить ему сюрприз, когда он вернётся с работы, но внезапно заявившийся Артём, который хотел утащить её парня на какой-то футбольный матч века, всё испортил. Мало того, что она потеряла весь настрой, так ещё и была вне себя от злости не только на него, но и на Егора, который питал болезненную тягу к своему придурковатому другу. Когда дело касалось Артёма, он становился хуже Хаоса с его зависимости от Уилсона. К сожалению, в этой парочке Хаоса-манипулятором был именно Артём, а её бедный Егор терпел все его сумасшедшие заскоки. Когда дверь лифта открылась на первом этаже, она нос к столкнулась с огневым, который нес в руках огромный букет цветов. Сразу стала понятна причина, по которой он проигнорировал ее звонок. Букет был таким огромным, что удерживать его можно было только обеими руками. Девушка сразу же смягчилась. «Привет!», Привет" — улыбнулся Егор с удивлением, глядя на нее. «Привет!» — улыбнулась она целую его в мягкие губы. «Ммм, скучала по тебе». Последние три дня они не виделись из-за того, что он уехал в командировку и вернулся только сегодня утром. «Я тоже крутышка! Почему уходишь?» — спросил он. Рина сразу же помрачнела. «Наверху Артём!» — недовольно сморщилась она. «Хочет позвать тебя на футбол!» «Бля, вот чёрт!» — выругался Егор. «Я совсем забыл!» Ей совсем не понравилось выражение его лица. «Только не говори мне, что собираешься на футбол в нашу годовщину!» Стальным голосом потребовала Дарина. Егор сморщился. «Блин, Рина, я забыл о том, что матч будет сегодня. Так, давай поднимемся наверх». Она ушам своим не верила. Неуверенный тон и отказ смотреть в глаза говорил сам за себя. «Этот козёл собирался её кинуть, чтобы провести время с Артёмом?» «Я с места не сдвинусь, пока не услышу внятный ответ. Ты собираешься бросить меня, свою любимую девушку, в нашу годовщину ради футбола?» Его минутная заменка была высшей степени оскорбительна. «Конечно, нет!» Наконец, приняв правильное решение, ответил этот потенциальный самоубийца. «Давай поднимемся наверх. Я выставлю Артёма, и мы отпразднуем вдвоём. У меня для тебя подарок от чего Отчего-то он не выглядел счастливым от этой идеи. «Ладно», — нехотя согласилась Ирина, нажимая на кнопку лифта. Настроение было мертво, и реанимации не подлежало. Что ж, это была ещё одна обида в копилку нелепого Брома с её парня. Почему ей приходилось играть в требовательную стерву, чтобы Егор уделил ей время? Иногда Дарине казалось, что Артём ему дороже неё, и это больно ударяло бы её самолюбию. В их паре именно Рина была той, кто любит больше. И с каждым годом это становилось для неё всё более явным. Со временем Артём смирился с тем, что воробушка ему не получить. Они с Егором действительно любили друг друга и расставаться не собирались, что становилось всё более очевидным с каждым прошедшим годом. Он был уверен, что не будь отец Рины таким строгим, они с Егором давно уже съехались бы. Огнев как-то рассказал ему, что батька Дарина категорически против сожительства до брака, а выходить замуж девушка не хотела до окончания университета. Артём не представлял, что будет чувствовать, когда это всё же случится. Через год после окончания универа он, наконец, задумался о том, что не хочет и дальше жить, получает женщин только одноразовый секс. На тот момент Рина и Егор встречались уже два года, и Артём всё так же сох по ней. Он смертельно устал. Ему хотелось отвлечься на кого-то ещё, но другие женщины не могли вызвать в нём даже толику тех чувств, что вызывала Дарина. В конце концов, понадеявшись на старую мудрость о том, что жениться надо не на той, кого ты любишь, а на той, кто любит тебя, Артём начал встречаться со своей секретаршей. После универа начал работать в компании отца и почти сразу же поняла, что молоденькая секретарша, совмещающая учебу на заочном и работа в их офисе, по уши в него влюблена. Спустя год совместной работы она всё так же смотрела на него щенячьими глазами. А так как Галя была очень привлекательной 20-летней девушкой, шикарным телом и симпатичным личиком, Артём подумал, почему бы и нет. Пригласил её на свидание, убедился в том, что она действительно интересный и адекватный человек, и предложил встречаться. Они с Галей были вместе 7 месяцев. Познакомились с друзьями и родителями друг друга. Проводили вместе много времени. Секс тоже был отличным, но он так и не проникся к ней. Артём честно пытался быть хорошим парнем, не изменял ей, не вёл себя как скотина. Хотя своими требованиями она его временами дико раздражала. Его родителям Гале нравилось, мама всё повторяла как романтично, что он влюбился в свою секретаршу. Ведь у них с отцом отношения так и начинались. Отец один раз заметил, когда они были наедине, что Артём не выглядит влюблённым, но больше не поднимал эту тему и всегда был доброжелателен с девушкой. все складывалось замечательно. И тем не менее он не был счастлив. Не мог перестать думать о Дарине. В итоге додумался. Галя бросила его после того, как он назвал её именем «Воробушка» во время секса. Скандал, который девушка ему закатила, продолжался два часа. Она кричала, потом плакала и снова кричала. Высказала все свои обиды. Назвала его бессердечным и бессовестным козлом. Признала, что подозревала о его интересе к девушке друга. Но не хотела верить, что Артём такой конченый мерзавец. В общем, расстались не очень хорошо. Галя потребовала расчёт на следующий же день, и больше он её не видел. На вопросы родных и знакомых отвечал, что у них просто не сложилось. И они хотели разных вещей от жизни. Стандартная отмазка, но никто хотя бы друг друга не изменил, по крайней мере, физически. После этого случая Артём понял, что не стоит заводить отношения, если ничего не чувствуешь к партнёру. Он снова вернулся к одноразовым связям, надеясь, что со временем всё же выкинет из головы Дарину Днепровскую. Но этого так и не случилось. Любовь не умерла, как и надежда на то, что у него появится когда-нибудь шанс, даже после того, как Егор и Рина объявили, что собирается пожениться.